Косые солнечные лучи пролекли между домами и сверкали в дождевых лужах. Сирень у дверей гостиницы наконец-то полностью распустилась. «Они спрашивали вас», — сообщил либор при моём появлении. Он вырвал из записной книжки листок и положил его на барную стойку. Я увидела цифры. Десять, ноль, ноль. «Они хотят, чтобы завтра вы явились в полицейский участок. Вам там нужно что-то забрать». Натужно шумел кондиционер, но возраст агрегата явно сказывался. В тесном холле гостиницы было душно и жарко. Спасибо. Я сложила бумажку, пытаясь выглядеть невозмутимой. Что-то забрать. Должно быть, наши мобильные телефоны. А больше никто мне не звонил? Хозяин гостиницы покачал головой. Наклонившись над барной стойкой, он понизил голос, но тот всё равно звучал суровее, чем обычно и произнес, выделяя каждое слово. «Не говорите им ничего о том номере». «Я не хочу иметь проблем. У меня бизнес». Я заверила его, что даже не помню, чтобы он вообще что-то говорил, и он улыбнулся. «Будем надеяться, что они схватили виновного». И Либер провел рукой по стойке, словно стирал невидимую пыль. Я не люблю, когда с моими постояльцами что-то случается. Не только потому, что это может плохо отразиться на репутации заведения, просто мне это совсем не нравится.